Глава 36. Жизнь постепенно входила в привычное русло. «Софья, Софьюшка, милая, просыпайся! Утро уже!» Голос Николая? «Дайте ей поспать!» — мурлыкнул Барсик, и я резко открыла глаза. «Что произошло? Где я?» — оглядываясь, поняла, что в своей комнате. «Где все?» «Успокойся, Софья, все живы, ты победила!» Николай сжал мою ладонь. «Какая была эпическая битва!» — восхищенно протянул кот. «Я никогда не видел, чтобы так пользовались магией. Какие удары, повороты, увороты!» «Подожди, что с Максимом Алексеевичем? Что со светлой хозяйкой леса?» — попыталась перебить кота. С ними всё хорошо. Домовые, потратив все силы, ещё спят. Максим Алексеевич был подлечен светлой хозяйкой. И стоило взойти солнцу, он отбыл в город. «А что с Мартой?» «Вот ты меня не перебивай, и я подробно расскажу», — насупился кот. Когда раздался невообразимо громкий хлопок, то вокруг на долгие секунды всё замерло и стало светло, словно днём. Марта Елена исчезла, словно её и не было. На поляне остались тяжело дышавший волк, раненый ворон, и тьма тьмущая ничего не понимающего народа. «Хорошо, что стража быстро сориентировалась, и вместе с хозяйкой леса, которая возникла словно какое-то чудо...» Кот поднял лапы вверх. «Нет, ты только подумай. Дерево в один миг превратилось в невообразимо красивую девушку», в зелёном платье с длинными белыми волосами. «Так куда делся народ? Все ли живы из тех, кто исчез?» «Софья, ещё точно неизвестно, но очень много народа последовало за стражей. Можно будет завтра съездить в город и всё разузнать. И чтобы ты не беспокоилась, скажу сразу. Маленький Боря утром обнял свою мамочку. Она была там в этой толпе», — пояснил Николай. И не только Ульяна нашла свою дочь, но и Влада с детьми соединились со своим мужем и отцом. Барсик громко мурлыкал. Откинувшись на подушке, я выдохнула. Какое счастье, что тумана больше нет. Софья, хозяйка леса, просила тебе передать? что ты в любой момент можешь к ней обратиться за помощью. Или просто прийти в гости. Ты знаешь дорогу к заговоренному лесу. А еще она тебе подарков прислала с самого утра. Ты завтрак пропустила. Обедать будешь? Кот топтался на моем одеяле. «Какие подарки?» — с интересом посмотрела на присутствующих. «Ягоды, грибы, травы и всё это в огромных деревянных бочках», — доложил Барсик. «Прелестно!» — я потёрла ладони, предвкушая, как буду уплетать грибницу. «Вставай! Внизу слуги беспокоятся!» «Радостью хотят поделиться», — кот спрыгнул с кровати и отправился за дверь. «Николай, как ты себя чувствуешь?» Я посмотрела в глаза своему жениху. «Полон сил, бодр и готов защищать тебя, моя храбрая Софья», — он провел указательным пальцем по моей щеке. «Как ты прекрасна!» «Скажешь тоже», — смущенно прошептала. волосы Лицо припухло. «Нет, ты прекрасно в любом виде». Он смотрел с нежностью, заставляя меня краснеть. «Спасибо, Коля, за кулон». Я притронулась к шее. И за то, что пришёл на зов. Николай лишь молча наклонился и поцеловал меня в губы. «Я всегда приду. Ты лишь позови, душа моя». «Смущаешь», — прошептала ему в губы отвечая на поцелуй. Через полчаса, одетая, я спустилась вниз. В большой столовой меня ждал народ. На мгновение воцарилась тишина. А потом все наперебой начали меня благодарить за спасение жизней их родных. Влада ни на шаг не отходила от мужа, которого уже не чаяла увидеть. Ульяна с мужем кланились в ноги за спасение дочки. Через какое-то время... Я спросила, «Что вы сейчас намерены делать? Как жить дальше?» «Мы вернёмся в свою деревню», — произнёс отец лисяны «Там у нас дом, заведём хозяйство, и я вновь буду работать с лесником и охотником». «Но ваше хозяйство сейчас пришло в упадок. Несколько кур, вот и всё, что осталось», — попыталась возразить я. «Предлагаю вам работу у меня, тем более, что скоро свадьба». «Чья свадьба?» Мужчина недоуменно на меня посмотрел. «Моего молочного брата Лукьяна и вашей дочери Лисяны, если вы не против». Он посмотрел на притихшую жену и дочь. Дети, окружившие отца, и те замолчали. «Вряд ли я соглашусь», — неожиданно ответил тот, чем меня удивил. «Почему вы отказываете? Жених видный, при деньгах и связях», — я намекнула на себя. «Возможно, если Лукьян согласен ждать год или два, то я отдам за него дочь. Но пока нет денег на преданное, а без него все будут тыкать пальцем в мою дочь и обсуждать на каждом углу, что ваш брат взял беспреданницу». «Подождите, но свадьба будет осенью, и лисяна работая у меня, и сама сможет накопить на преданное. Вы выйдите на улицу, осмотритесь», – начала упрашивать будущего родственника. «Непочатый край работы. Лукьяну нужны мужские руки, а вашим детям крыша над головой. Да и Влада прекрасно справляется с обязанностями служанки». «Батюшка, соглашайся!» Лисяна повисла на руки отца. Пока не маленькое семейство уговаривало отца послушать хорошего совета и остаться, я повернулась к Ульяне. «А вы что решили? Тоже уходите?» «Я привыкла за это время к моим работникам» и было немного грустно расставаться. «Что вы, госпожа Софья Павловна, разве мы когда покинем вас, только если вы сами нас попросите уйти?» – порадовала Ульяна, а её муж и дочь кивнули, соглашаясь с матерью. Николай стоял рядом и, улыбаясь, не сводил с меня взгляда. «Ты чего?» – улыбаясь в ответ спросила его. «Да вот думаю, что осенью будет не одна свадьба, а две» и придётся неспокойному хозяйству перебираться в усадьбу побольше. «Побольше?» – переспросила я, и поняла, что все притихли, слушая Николая. «Софья Павловна, я при свидетелях прошу вашей руки и сердца. Пусть это спонтанно, и у меня нет кольца, но после того, что произошло вчера вечером на той поляне, я больше не имею права оставлять вас без присмотра. Хочу провести с вами остаток жизни» встречать рассветы и провожать закаты». По моим щекам катились слёзы. «Соглашайтесь, госпожа!» – послышались шепотки. «Согласна, Николай». Я протянула руку. Тёплые губы притронулись к ладони. «Завтра приглашаю вас в город, выбрать кольцо и узнать о судьбе тех головорезов, что проникли в ваш дом. Вы хотели узнать, все ли люди вернулись?» «Акулина? Где Акулина? Неужели и её забрали?» Софья Павловна, никто её не забрал. Максим Алексеевич удостоверился, что женщина была под влиянием тумана и оставил её в усадьбе, успокоила Ульяна. «Но почему её тут нет?» – я посмотрела на девочек. «Ей очень стыдно показаться вам на глаза. Она считает себя виноватой», – Агриппина опустила глаза в пол. «Она не виновата, вина полностью лежит на Марте, которая столько лет угнетала народ. Зовите!» Ульяна кивнула и ушла за женщиной. Ещё часа полтора потратили на взаимные объятия, слёзы и прощения. Влада и Лисяна уговорили отца у нас работать. На следующий день, нарядная и с хорошим настроением, я отправилась в город. На подоконнике полным ходом прорастала рассада, и все мои мысли занимали лишь помидоры. А получится ли у меня вновь вырастить такой урожай? В ювелирном магазине мне показали самые дорогие и красивые кольца. Я, знаю, что никогда не буду вести светский образ жизни, а собираюсь выращивать томаты, выбрала простенькое золотое колечко. Николай себе в пару выбрал такое же, но шире. Максим Алексеевич встретил нас в своём кабинете где рассказал, что вернулись почти все пропавшие люди, а потом поведал, что с его лица пропали темные письмена за ненадобностью. Жизнь постепенно входила в привычное русло.